Глава 38. Переночевала я в доме у Аквелина. Адвокат был достаточно тактичен, чтобы не расспрашивать, где Дон Крестобль побывал. Я же, в свою очередь, тоже ничего не стала объяснять. На следующий день я возвратилась на Асьенду. Когда я приехала, уже почти настала ночь, и в доме было тихо и темно. Поскольку я целый день ничего не ела, то сразу же направилась на кухню. Но не успела я до нее дойти, как оттуда донеслись приглушенные рыдания. Ясно было, что плачет женщина, но кто именно, Анхелика или Каталина, было не разобрать. Мне срочно нужно было перекусить, если я не хотела где-нибудь свалиться в обморок, и в то же время не хотелось вторгаться в ее уединение и нарушать такой личный момент. Не успела я решить, что делать, как в дверь в кухню открылась, и передо мной предстала анхелика с носовым платком в руке. Быть может мартин ей рассказал, кто я такая. Я затаила дыхание Дон Кристоболь, это вы. Прошу меня простить, я не знала, что вы сегодня вернетесь. В городе видели вчера, как вы уплывали с доном Маквиллина. Да. Он предложил отвезти меня к дантисту в Гуэ-Экиль. хорошо», — кивнула она и указала на серебряный чайничек на кухонном столе. «Я только заварила чай с лимонной вербеной. Не желаете присоединиться?» Примечание. «Алоизия трёхлистная или вербена лимонная или лимонная сорга» Лекарственное растение, произрастающее в странах Латинской Америки. Конец примечания. Глаза у Анхелики были опухшими от слез. А еще я ни разу не видела у нее на голове такой беспорядок. Даже по утрам она обычно бывала тщательно прибрана. Нет, благодарю вас. Что-нибудь случилось? Нет. То есть, да. Сев на стул, она высморкалась в платок. «Хотите, поговорим об этом?» Анхелика кивнула, и я опустилась на стул рядом с ней. «Я, видимо, должна вам объяснить то, что довелось вам наблюдать вчера», — заговорила Ангелика. Насчет моих столь близких отношений с Доном Мартином». «Да уж, будь любезна», — мелькнула в голове. Я была влюблена в Мартина еще с тех пор, как была совсем девчонкой. Пока я росла, он был буквально средоточием моей вселенной. Но все изменилось, когда он уехал учиться. Наши отношения за это время сильно охладели, и к тому же я... Как это сказать правильно? Когда мы только познакомились с Лораном, Я пребывала в чересчур восторженном состоянии и была искренне разочарована грубыми манерами и недостатком утонченности у вернувшегося Мартина. Сейчас я признаю, что совершила ошибку. В голове у меня была тогда полнейшая неразбериха. Мне казалось, я полюбила Лорана, но я тогда еще не знала, что в нем на самом деле не так. После ее откровенности мы некоторое время посидели в молчании. Но мне требовалось узнать больше. «Мне кажется, я понимаю, что вы имеете в виду». Легонько пожала я ей руку. «Правда?» Я кивнула. «Это не такое уж необычное явление. Мне уже случалось встречать таких мужчин». Анхелика с заметным облегчением выдохнула. «Не знаю, что в вас такое кроется, Дон Крестобль, но иногда я чувствую, что могу говорить с вами о таких вещах, которые не могу обсуждать ни с кем другим». Это был приятный комплимент, но вместо того, чтобы почувствовать от него удовольствие, я испытала глубочайшее угрызение совести из-за своей лжи. В самом начале нашего брака, — совсем тихо заговорила Анхелика, — Лоран пытался измениться. Она шмыгнула носом. Но безуспешно. В итоге мы пришли с ним к соглашению. Мы оба получили желаемое. То, что каждому из нас требовалось от этого брака. Лоран хотел жениться и стать членом богатого влиятельного семейства». Я хотела, чтобы у меня был муж-француз, чтобы угодить отцу. Хотя, разумеется, я бы не вышла за него замуж, если бы Мартин мне не изменил. Она вытерла платочком слезы. Я знаю, что Мартин юбочник, но все же не могу отрицать, что сама отчасти виновата в том, что между нами случилось. А что между вами случилось? Анхелика на мгновение внимательно поглядела на меня, словно сомневаясь, стоит ли рассказывать дальше. «Надеюсь, то, чем я с вами сейчас поделюсь, останется между нами?» Она медленно провела пальцем по глянцевой выложенной плиткой столешнице. «Разумеется». Она поглубже вдохнула. Когда Мартин вернулся после своей долгой учебы, я встретила его прямо-таки ужасно. Во-первых, я стала его игнорировать, даже избегала с ним разговаривать. Тогда я только познакомилась с Лораном и была сильно ему влечена. Надеюсь, вы можете меня понять. Взгляните на Лорана. Таких красивых мужчин встретишь нечасто. Я неловко поёрзала на жестком сиденье. «В общем, Мартин почувствовал себя отвергнутым», — продолжала Анхелика. «Хотя между нами всегда оставалось такое сильное взаимное влечение, что я не способна была ни в чем ему отказать. Он будто обладает какой-то неодолимой властью над женщиной». «Уж мне ли этого не знать?» «Как человек многоопытный...» Вы, должно быть, понимаете, сколь важен для женщины ее первый мужчина. Так вот, я оказалась не исключением. После первой близости с Мартином мне не нужен был никакой Лоран, однако наша помолвка уже слишком затянулась, и я не могла просто так с бухты-барахты порвать с женихом, особенно учитывая то, как радовался нашим с ним отношениям отец». Я попросила Мартина дать мне время, чтобы покончить с помолвкой, и поначалу он согласился. Но поскольку между нами возникало все больше недоразумений, размолвок и просто унизительных ситуаций, то он мне отомстил. Ее голос опустился до шепота. Он переспал с моей лучшей подругой. Сильвией, как я и так уже догадалась. Это было последней каплей. Через месяц я сделалась с женой Лорана. А что теперь? А теперь мы с Лораном пришли к взаимному согласию. У него есть его друзья, а у меня есть Мартин. Это удобная для нас обоих договоренность, и по мне все было отлично, пока в город не вернулась Сильвия. Она стиснула в руке платок. Я не вынесу, если увижу их вместе. С той минуты, как увидела их обоих на том званом ужине, я просто ни о чем другом не могу думать, как только представлять, что они лежат в постели и надо мною потешаются. «А он что?» У меня даже не получалось верно подобрать слова. «Он что, вновь проявлял к ней интерес?» «Нет, но я его знаю» он ни одной женщины мимо не пропустит. Анхелика потуже затянула пояс на своем шелковом палево-оранжевом халате. « Вот почему я не хочу иметь детей? Потому-то вы меня и встретили тогда в доме у соледат. Она отдает мне кое-какие травки, чтобы не допустить беременности. Я же мысленно задержалась на прежней ее обмолвке. Но коли уж он настолько неверный мужчина, то почему вы по-прежнему с ним? Почему вы до сих пор продолжаете страдать, при том, что сделали свой выбор уже очень давно? Потому что Мартин мой, и я никогда от него не откажусь.